Кумар Экспресс относится к числу предприятий с наивысшим уровнем доходности. Однако владелец бизнеса на отрез отказывается от акционирования фирмы. Переговоры продолжаются. И если бы какому-нибудь сверхбдительному налоговику взбрело в голову проверить документы, он убедился бы, что Урбек Кумар самый законопослушный из всех законопослушных предпринимателей в мире. И добропорядочность его заслуживает похвал или даже медали на грудь. Впрочем, сам Урбек предпочел бы бессмысленной побрякушке денежную премию. Он был истинным сыном своего народа. Доброе утро. Приятно осклабился копыта, медленно приближаясь к шасу, и заискивающе добавил «Все трудишься, да?» Урбек, которого уйбуй отвлек от пересчитывания ящиков, недовольно покосился на дикаря и коротко поинтересовался. «Ну, выбранная в юности профессия...»